Благодарности. Почти 30 лет я с гордостью слышу от фенов и музыкальных критиков похвалу в адрес Rust in Peace, о том, что это одна из величайших и самых влиятельных металлических пластинок современности, и, безусловно, одна из тех работ, которыми я невероятно горжусь. Надеюсь, мне удастся пересказать историю создания записи, если можно так сказать, жизни периода Rust in Peace. Начав слушать эту книгу, вы увидите, почему пластинка была столь взрывоопасной и непостоянной. и, надеюсь, поймете меня и Мегадес чуть лучше, как я сейчас. Я рад, что погрузился в эти воспоминания. Я хорошо помню период записи альбома и драматические события, но когда слышишь невысказанные ранее мнения остальных ребят, история становится более детализированной, тяжелой, продуктивной и откровенной. Я искренне благодарен всем, кто помог в написании книги. Огромное спасибо моему замечательному менеджеру Кори Бренану и компании 5B Artist Management, особенно Крису Шилсу, Бобу Джонсону и Джастину Архангелу. Также хотелось бы поблагодарить Зору, Эллис и Стивена Ридера. Жаль, 5 bam не были менеджером Мегадес с самого начала. Этот замечательный рассказ стал возможным благодаря настоящему мастеру слова Джоэлу Селвину, И, разумеется, спасибо Бену Шаферу, Фреду Фрэнсису, Кэрри Наполитана, Аманди Кайн, Майклу Барсу и Анне Холл из издательства «Хэтчет Букс» за помощь в выпуске еще одной увлекательнейшей книги и следующие самые потаенные места в карьере Дэйва Мастейна и Мегадес. «Я бы хотел поблагодарить свою замечательную жену, Пэм, ради которой всегда хочется быть самым лучшим и наших потрясающих детей». Джастиса, моего лучшего друга, и Электро Мастейн за то, что окружают меня любовью, когда я отступаюсь, и всегда протягивают руку помощи. Спасибо администратору нашего сайта, другу и президенту фан-клуба Эми Дэйву Макроббу. Конечно же спасибо ребятам, записавшим Rust in Peace, Марти Фридману, Дэвиду Эллифсону и Нику Мензе. Еще я должен поблагодарить остальных участников этой истории – Энди Сомерса, Майка Клинка, Мика Джо Райана, Макса Нормана, Тони Летьери, Рэнди Керца и Боба Налбандиана. И, наконец, выражаю глубокую благодарность всем бывшим участникам Мегадес. И, разумеется, спасибо тебе, Вик. Дэйв Мастейн